Эти изъявления не побуждают их прояснить природу своего чувства, но она им неизвестна. Изъявления — они же симптомы. Пруст последователен. Он не стал бы раздраженно брюзжать, если бы эти люди действительно не стояли ему поперек дороги. С одной стороны, любители являются финансовой основой любого искусства, с другой — своими восторгами и непониманием они его дискредитируют. То, что в результате они искусство и покупают, ввергают художника в рыночные отношения, к которым он приспособлен как человек, но к которым не приспособлено его искусство. Они толкают его в кинематограф, искусство, рестораны, стадион, разом. И, однако, оставаясь невостребованной, она будоражит даже их самые спокойные разговоры, сводит судорогой руки, головы, лицевые мышцы, стоит только им заговорить об искусстве. Я вчера был на концерте, и то, что там играли, меня ей-богу не задело, но тут начался квартет. И, мать честная, пошло такое! Лицо любителя в этот момент тоскливо и беспокойно, словно он думает, «Паленом ведь тянет! Искры летят! Пожар, пожар!» Боже мой, что я слышу! Это раздражающе плохо написано, но это великолепно, и это не для нас! Сколь бы такие всплески... Не были смешны, однако чем-то они и показательны. Это первое приближение природы к художнику. Эти проявления бесформенны и не приспособлены к жизни, как первые предшествовавшие нынешним видам животные, которым не суждено было дожить до наших дней. Слабовольные, бесплодные любители, должны вызывать в нас то же умиление, как первые самолеты, не способные летать, но в которых таилась еще невозможность, оставшаяся нераскрытой, но уже воля к полету. И старик добавляет любитель, беря вас под руку: восьмой раз я уже слушал это, и так думаю, что не последний. В самом деле. Не усваивая питательные основы искусства, они нуждаются в художественных радостях постоянно. Они страдают булимией, и им неведомо насыщение. Так они хотят аплодировать долго, беспрерывно, одному и тому же сочинению, кроме всего прочего, полагая, что своим присутствием выполняют какой-то долг, совершают деяния, как иные считают обязательным присутствовать в совете администрации или на похоронах. Потом появятся другие, в чем-то несозвучные этим сочинения, будь то в литературе, живописи или музыке. Ибо способность изобретать идеи и системы, в особенности усваивать их, всегда встречалась чаще, даже среди тех, кто творит, чем подлинный вкус. И она стала повсеместно с тех пор, как расплодились обозрения и литературные газеты, и с ними искусственные вакансии писателей и художников. Вот и выходит, что лучшие, умнейшие, бескорыстнейшие из юношей оказывают в литературе предпочтение исключительно произведениям, имеющим высокое моральное, социологическое и даже религиозное значение. Они вообразили, что именно в этом заключен критерий ценности произведения, тем самым постоянно множа ошибку Давидов, Шеноваров, Брюнетьеров и так далее. Давид Жак Луи, 1748, 1825, Французский художник, Польша Навар, 1807. 1895 французский художник Фердинанд Брюнетьер 1849 1906